Теперь давайте поговорим о самом знаменитом из нанеживущих последователей Шопенгауэра, о Рихарде Вагнере. С ним случилось то, что уже случалось с некоторыми художниками. Он ошибся в толковании образов, созданных им самим, и не опознал невыраженную философию своего собственного искусства. Рихард Вагнер до середины жизни находился под влиянием Гегеля, и в этом была его ошибка. Он повторил свою ошибку еще раз, когда позже в созданных им образах вычитал учение Шопенгауэра и начал выражать свои суждения, используя формулировки «воля, гений, сострадание». И тем не менее с уверенностью можно заявить, что нет ничего более противоречащего духу Шопенгауэра, чем собственное вагнерианство героев Вагнера. Я имею в виду невинность безмерного себелюбия, веру в то, что великая страсть уже сама по себе есть благо, словом, все то, что придает его героям сходство с Зигфридом. Все это скорее отдает спинозой, а не мною», возможно, возразил бы Шопенгауэр. У Вагнера, как мы видим, были все основания подыскать себе какого-нибудь более подходящего философа, чем Шопенгауэр, но он, как зачарованный взирал на этого мыслителя, не смея оторваться от него, и ослепленный, не видел вокруг себя других философов, не говоря уже о самой науке. Все чаще его искусство стремилось выдать себя за приложение, дополнение к философии Шопенгауэра, и все более решительным, отчетливым становилось его стремление отказаться от более тщеславного желания стать приложением и дополнением к человеческому познанию и науке. И ведь его прельщает не только загадочный блеск этой философии, который бы прельстился и какой-нибудь Калиостро. Даже отдельные жесты и всплески чувств философа таяли в себе постоянный соблазн. Примечание. Граф Калиостро. Настоящее имя Алессандро Джузеппе Бальзамо. 1743-1795. Известный итальянский авантюрист и шарлатан. Взять хотя бы бурное негодование Вагнера по поводу небывалой порчи немецкого языка здесь явно не обошлось без Шопенгаура. И даже если в данном случае такое подражание можно было бы одобрить, то все же при этом не мешало бы открыто сказать о том, что стиль самого Вагнера страдает всеми теми язвами и опухолями, один вид которых повергал Шопенгаура в бешенство. И что по отношению к вагнерианцам пишущим по-немецки, всякая «вагнеровщина» начинает проявлять себя столь же опасно, как проявляла себя только разве какая-нибудь «гегелевщина». Шопенгауровской является и ненависть Вагнера к евреям, которым он не в силах был воздать должное за самое великое их свершение. Ведь это они изобрели христианство. Шопенгауровской же, Является попытка Вагнера доказать, будто бы христианство произросло из занесенного случайно зернышка буддизма, и что Европу ждет буддийское будущее, при условии, конечно, если будет достигнуто временное сближение с христианско-католическими формулами и ощущениями. Шопенгауровской является и проповедь Вагнера, призывающего к милосердию по отношению к животным. Предшественником Шопенгауера в этом смысле был, как известно, Вольтер, который, по всей видимости, с самого начала научился, как и его последователи, скрывать свою ненависть по отношению к людям под маской милосердия к животным.